Глава 19 После обеда я быстро взбежал по черной лестнице на четвертый этаж. У дверцы из металлических прутьев, перегораживающих выход на чердак, лежал здоровенный узел, а из замка, висевшего на двери, торчал ключ. Ай да, Гаврила, предусмотрительность высший уровень. Ключ мне, конечно, не так уж и нужен, и без него с любым замком управлюсь. Но Гавриле об этом знать не обязательно, а за догадливость надо будет доплатить. Я открыл замок, взвалил узел на плечи и потащил на чердак. Света сидела там же, где я ее оставил, на широкой балке, накрытой пледом. В руке она держала книгу. «Все время помнить прошлое на Пожалуй, хуже свежего несчастья», прочувствовано с выражением проговорила Света. «В страданиях единственный исход. По мере сил не замечать невзгод». «Государю-императору, ура!» — согласился Джонатан. В другой руке Света держала бублик. Она перевернула страницу и откусила от бублика большой кусок. «Где ты это взяла?» спросил я. «Ты сам дал мне ее, удивилась Света. «Сказал, что это единственная книга для чтения, которая у тебя есть». Пухлый том в кожаной обложке, подаренный мне когда-то великой княженой Анной Александровной, действительно был единственной художественной книгой, которую я держал в комнате. Читать не читал, но выбросить или отнести в библиотеку тоже рука не поднималась. Не читал, потому что в принципе не испытывал потребности в чтении ради забавы. Окружающая меня действительность была поинтереснее любых романов, скучать мне было попросту некогда. По долгу службы я старался просматривать газеты, заглядывал в журналы, но взять в академической библиотеке что-то кроме учебников мне и в голову не приходило. Когда перед завтраком собирался заглянуть на чердак, вспомнил о том, что Света жаловалась на скуку, и захватил с собой книгу. «Я не о книге. Вот это что!» — я указал на бублик в светиной руке. «Ах, это... Это принес Джонатан. Угощайся!» — Света отломила от бублика кусок и протянула мне. «Государю-императору, ура!» — гордо подтвердил Джонатан. «Бери-бери, у меня ещё много...» И Света показал рукой на целую связку бубликов, висящую на трубе над ее головой. «Где упер? Поинтересовался у Джонатана я. Тот сделал вид, что не расслышал. Подхватил брошенный Светой кусок бублика и упорхнул в дальний угол чердака. «Да, воровать, конечно, нехорошо, с одной стороны. С другой стороны, в детстве, когда вопрос питания стоял особенно остро, это соображение было последним, что могло меня остановить». «Ладно, понял», — вздохнул я. Сгрузил на пол узел, который притащил с собой. «Вот, размещайся пока. Тут, конечно, не апартаменты класса люкс, но...» Я осекся. Понял, что угол, где разместилась света, удивительно преобразился. Чердак выглядел так, словно его только что покинула целая команда уборщиц. Пол, печные трубы, опоры, держащие крышу — все сияло чистотой. Нигде ни пылинки. Я тут немного прибралась, улыбнулась Света. Умница, похвалил я. Как книжка, интересная. Очень. Из нее можно так много узнать о людях. Ну вот и просвещайся и обустраивайся дальше. А насчет питания придумаем что-нибудь. С голоду не помрешь, не переживай. Все, мне бежать надо. Джонатан, со мной. Джонатан уселся мне на плечо. Я быстро спустился с чердака и разыскал Гаврилу. «Обед?» – удивился тот. «Да, на три персоны. Пусть положат в корзинку, на вынос. Деньги вот. Я протянул Гавриле купюру. Сдачу оставишь себе. За труды». «Будет сделано. Которую ресторацию предпочитаете?» «Без разницы. Главное, поближе, чтобы тебе бежать недалеко». «В трактире можно», – предложил Гаврила. «Том, что у дороги стоит, до него рукой подать. Только вот еда там не господская». Ничего, я непривередливый. Закажи в трактире. Главное, чтобы обед был на три персоны, не меньше. Это можно, закивал Гаврила. А по части порции вы не сомневайтесь. Голодно не будет. Вот, к примеру, зять мой старший. Здоровый лоб! На железной дороге шпалу укладывает. И тот не жалуется. Ну, отлично, успокоил, улыбнулся я. Как принесешь корзинку, поставь ее возле той решетки, куда перину складывал. «И постучи по прутьям вот так». Я трижды размеренно стукнул по перилам лестницы. Все запомнил?» «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство». Гаврила очень похоже повторил мой стук. «Исполню в точности». Надел картуз и утопал выполнять задание. «А ты там, на чердаке. Слушай внимательно», приказал Джонатану я. «Как Гаврила постучит по решетке, заберешь корзинку. Скажи Свете, чтобы открыло слуховое окно». Корзинка в него как раз пролезет. «Задача ясна?» Джонатан гаркнул по и испарился. А я поспешил на урок. В обеденный перерыв побежал в библиотеку. «Э-э-э», – озадачился библиотекарь. «Что-то не так?» Я сделал каменное лицо. «Нет-нет, ничего». Библиотекарь отметил в формуляре три любовных романа и яркий журнал с картинками. «Вязание крючком и спицами для начинающих». «Костя?» вот все всё-таки у некоторых людей врожденный талант. Попадаться тебе навстречу тогда, когда ты меньше всего жаждешь их увидеть». «Здравствуй, Полли. Прекрасно выглядишь». Я попытался обойти Полли на лестнице жилого корпуса. Принесла же легкая. «И что она тут делает?» «Погода в кои-то веки хорошая. После обеда все свалили в парк». «Благодарю». «Что это у тебя?» Сбить себя с толку Полли не позволила так и впилась в книги, которые я нёс с любопытным взглядом. Да вот, решил почитать на досуге. «Дамские романы?» «А почему нет? Хочу научиться получше разбираться в женщинах». Полли фыркнула. «Мог бы проконсультироваться относительно содержания. Я бы подсказала тебе, с чего следует начинать. То, что ты взял, такая пошлость и банальщина». «Ничего, не понравится, отнесу обратно. И в следующий раз, конечно». Проконсультируюсь с тобой. О, с удовольствием. Подожди. Глаза у Полли расширились еще больше. Она заметила журнал. Вязание крючком и спицами? Серьезно? А что такого? Могу я обзавестись хобби? Работа у меня нервная, а рукоделие, говорят, успокаивает. Можешь, разумеется, но ты хотя бы представляешь, где продаются пряжа и прочие принадлежности для вязания? Нет. Честно, сказал я. Но это не страшно. Главное, чтобы Надя представляла. Послушай, Полли, меня осенила еще одна идея. Ты не могла бы одолжить мне проигрыватель ненадолго. Полли удивилась еще больше, но пробормотала. Конечно, пожалуйста. Честно говоря, я о нем и позабыла. Стоит в комнате, пыль собирает. А зачем он тебе? Буду заполнять пробелы в знании современной музыки. А тот до того замотался по служебным делам что скоро со мной говорить будет не о чем». «О!» – восхитилась Полли. «Что я слышу? Бравый капитан Чейн заинтересовался чем-то, кроме государственной службы?» Я, как сумел, изобразил смущение. «Обожди здесь». Полли благосклонно кивнула и скрылась у себя на этаже. Через минуту вернулась, неся проигрыватель и стопку пластинок. «Вот, пожалуйста». «Спасибо». Я подхватил то и другое, и зашагал вверх по лестнице. «Я всегда готова прийти тебе на выручку!» прокричала мне вслед Полли. «Если хочешь, мы могли бы вместе послушать музыку!» Я затопал по лестнице громче и быстрее. Вот чего мне сейчас точно не хватало, так это прослушивание музыки в компании Аполлинарии Андреевны. «Что это?» Света заинтересованно разглядывала проигрыватель. «Сейчас узнаешь». Я поставил иголку на пластинку. Из небольшой трубы полились звуки фокстрота. «О!» — Света зачарованно смотрела на проигрыватель. «И вот еще: Я высыпал на постель, которую Света соорудила из перины и одеяла, любовные романы. Это, чтобы тебе не скучать. Поела?» Я заглянул в корзинку, стоящую возле импровизированной кровати. «Я съела даже не все. Там еще осталось». «Ничего себе!» — восхитился я. «Ну, по крайней мере, теперь мы знаем, сколько еды тебе требуется. Три стандартных порции шпала-укладчика». «Что?» «Ничего, не бери в голову. Все, побежал. Вечером навещу и еды на ужин принесу». Вечером после занятий я позвонил домой. Попросил Надю привезти мне какие-нибудь ненужные туфли и принадлежности для вязания. «Костя», – забеспокоилась сестра, – «с тобой все в порядке?» «В полном», – заверил я. Это нужно для маскировки. Дело государственной важности. Привезешь? Ну, я попрошу Вову, а что? Спасибо, сестренка. Вове, привет. Я повесил трубку. Забежал в людскую к Гавриле. Тот передал мне корзинку с ужином и пообещал, что завтрак притащит еще до подъема. Утром, когда я поднялся на чердак, оказалось, что за ужином свете хватило половины того, что принес Гаврила. То есть порции постепенно сокращались. Проигрыватель исполнял вальс. Света сияла, как начищенный пятак. В буквальном смысле, ее свечение заметно усилилось. Похоже, организм света, или как уж это у нее называлось, постепенно приходил в норму. Смотри, Костя! воскликнула она. Смотри, как я научилась! Света закружилась под музыку. На вальс танец походил мало, зато исполнялся от души и с экспрессией. Прекрасно, одобрил я. Не скучаешь? О, нет, мне кажется, никогда прежде не было так хорошо. Ну и слава тебе, Господи! Хоть кому-то хорошо. Я подавил вздох. Вспомнила предстоящей на первом уроке лабораторной работе, которой грозил Платон. Давай, набирайся сил. Они тебе еще пригодятся. Навестить свету в обед не получилось. Поднявшись по черной лестнице до третьего этажа, я обнаружил, что на лестничной клетке ругаются две наставницы. Тетки, приглядывающие за курсантками. Решил, что лишний раз мелькать у них перед глазами не стоит, а невидимым становиться не умел. Ничего, зайду к свете после отбоя, тогда уж здесь точно никого не будет. После отбоя я выскользнул на лестницу, поднялся к решетке, взялся за замок, и сердце ушло в пятки. Замок не был заперт. Ручка просто накинута сверху. От тела замка она отделилась без труда. Я точно помнил, что замок запирал. Первая паническая мысль — Свету обнаружили. Кто, при каких обстоятельствах, с этим будем разбираться позже. Сейчас меня больше беспокоило другое. Если ее обнаружили, почему Джонатан не примчался ко мне? Когда Света объелась тесто, Фамильяр меня даже в Императорском дворце отыскал. «Неужели?» Я похолодел. «Я не знал предела сил Джонатана». Но и где находится этот предел у Юсупова, тоже не знал. На моей руке засветилась цепь. Я заставил ее погаснуть и принялся тихо подниматься по ступенькам. Кто бы это ни был, возможно, он еще здесь. И, возможно, я даже сумею застать его врасплох. Десяток металлических ступенек. Кромешная темнота на чердаке. Несколько осторожных шагов вдоль стены. И странный звук, долетевший из того угла, где устроилась света я не сразу понял что это смех света хохотала. еще пара шагов и я разглядел ее свечение дальше пошел уже не таясь начал было издале. какого черта но не договорил костя всплеснула руками света ты очень вовремя может быть ты сможешь ему объяснить что надо делать перед светой топтался гаврила он по дурацки развел руки в стороны и выставил вперед ногу. Света держала в руках один из любовных романов, что я ей принес. И смотрела то на его обложку, то на Гаврилу. На обложке была изображена танцующая пара. Статный красавец в гусарском мундире и режеволосая красавица в диадеме. Света подошла к Гавриле. Одну его руку подняла повыше, другую согнула в локте. Снова посмотрела на обложку, придирчиво сравнивая результат. «Ох, ваше сиятельство!» обрадовался, увидев меня, Гаврила. «Ну, наконец-то! Вот, барышня!» – повернулся он к свете. «Вот ихние сиятельство вам любой танец изобразят, какие только бывают. А меня увольте за ради Бога! Правослово умаялся, хуже, чем вагоны бы разгружал!» Он опустил руки и принялся разминать плечи. «Ты что здесь забыл?» – резко спросил я. Гаврила опустил голову и пробормотал что-то неразборчивое. «Не слышу». «Птичку покормить хотел», — повторил Гаврила. «Чего?» — обалдел я. «Какую еще птичку?» Док известную, какую. Вашу», — Гаврила кивнул на Джонатана. «Давненько уж его в вашей комнате не видал-то. Вот и решил, что вы его на чердак переселили, чтобы господа наставники не гневались. И еда в корзинке для него. Я ужин принес и думаю, дай загляну». «Понимать хоть, какое блюдо вашей птичке больше понравится. Чей-нищегол какой-то, сурьезная птица. государю императора величает». «Государю-императору, ура!» — с готовностью подтвердил Джонатан. «Мне от знать, чем таких кормят», — закончил Гаврила. «Хм...» «Ну, теперь хотя бы понятно, почему он вернул замок в исходное положение, создав видимость того, что тот заперт». Не хотел открывать мой секрет тому, кто случайно окажется рядом с решеткой. «Узнал?» – буркнул я. Гаврила отвел глаза. «Ну и что мне теперь с тобой делать?» «Не волнуйся, Костя», – вмешалась Света. «Я объяснила Гавриле, что меня нельзя никому показывать. Он пообещал, что будет хранить нашу тайну. Мы так чудесно проводили время». «Да, это я заметил». Я со вздохом уселся на балку. Посмотрел на Гаврилу. «Память тебе, что ли, почистить?» Гаврила побелел, как мел, Прижал руки к груди. «Ваше сиятельство! Крестом Богом клянусь!» Видимо, доводилось слышать, с какими побочными эффектами связана так называемая зачистка памяти. «Да шучу, успокойся!» «Пока шучу!» «Ты понял, кто это?» Я кивнул на свету. Сестренка ваша, ваше сиятельство!» С готовностью отрапортовал Гаврила. «Вот теперь подвис я!» «Э-э...» — пояснил Гаврила. «На каникулы приехавши, Академию поглядеть. А с размещением у нас тут строго. Вот они и разместились на чердаке». «Сам придумал?» — заинтересовался я. «Или подсказал кто?» Гаврила хитро улыбнулся. «Я, ваше сиятельство, третий десяток годов тут ослужу. Мне ли не знать, что за барышни к господам-курсантам погостить приезжают. Вы, чай, не первый и не последний» и все барышни, как одна, двоюродные сестры. «Ясно», — кивнул я. «В общем так, ты там себе думаешь, что хочешь, но запомни одно. О свете не должен знать никто, ни одна живая душа. Понял?» «Как не понять», — закивал Гаврила. «А если я узнаю, что о ней кто-то узнал?» — продолжил я. «Зачистка памяти тебе рождественским подарком покажется. Клянусь!» Гаврила снова побледнел и обожился, что под страхом смертной казни никому ничего не расскажет. Перестань его запугивать, Костя! нахмурилась Света. Это не к лицу белому магу. Запугиваю я не так, успокоил я. Поднялся. Ладно, Гаврила, коль уж ты теперь все знаешь, дальнейшую организацию питания поручаю тебе. Чегось? переспросил Гаврила. Я говорю, приноси свете еду и дальше. «Понял ваше сиятельство», – поклонился Гаврила. «Уж теперь поди, соображу, что заказывать. Пирожных не притащу, сладостей всяких». Он улыбнулся Свете. Та захлопала в ладоши, мечтательно проговорила. «Сладостей». «Спелись», – хмыкнул я. Все, Гаврила, уходим. Пока не хватились ни меня, ни тебя». «А мне что делать?» – спросила Света. «Что и прежде, набирайся сил». Я заглянул в корзинку. Опять не все съела. Нет, мне нужно уже гораздо меньше еды, чем раньше. И чувствую я себя намного лучше. Это хорошо. Значит, скоро сможем начать работать. Я вспомнил о книге Юнга. Например, через пару дней. Хорошо, кивнула Света. Доброй ночи, барышня. Поклонился, говорила. И потопал к выходу.